Альтия повернулась, уверенная, что увидит у себя за спиной Брешена, К ее изумлению это оказался Уинтроу. Она едва не пришла в ярость. Да кто он такой, этот малец? Кто дал ему право это -к подружески ее обнимать? А он еще и улыбнулся ей. И улыбка болезненно напомнила ей отцовскую, ну, конечно, была лишь бледным подобием той, и негромко сказал «Я уверен, тетя Альтия». И в этот раз будет так же. Ибо не только твой отец завещал нам принимать беды и разочарования, но и сам Са. Если мы сумеем достойно принять то, что он нам посылает, то непременно будем вознаграждены. «Заткнись!» — почти прорычала она. А не пошел бы он со своими погаными утешениями, этот Кайлов отпрыск, получивший все то, что было у нее отнято? Уж, конечно, ему-то ничего не стоило перенести подобное испытание. На лице мальчишки отразилось сущее потрясение. Он, кажется, еще и не ждал от нее резкости. Альтия чуть не расхохоталась, а он, наконец, выпустил ее плечи и отступил прочь. Альтия одернула ее мать. Действительно, что за манеры? Альтия провела мокрым рукавом по глазам и свирепо повернулась к матери. В ее голосе прозвенело предупреждение. «Думаешь, я не догадываюсь, чья это была блестящая мысль, чтобы Кифрия унаследовала корабль, а не я?» «Альтия! Альтия!» Кифрия заломила руки, на ее лице отразилась почти настоящая боль. Почти совсем настоящая. И Альтия едва не смягчилась. Когда-то они с сестрой были так близки. Тут среди них появился Кайл, очень сердитый и недовольный. «Что-то не так», — объявил он во всеуслышание. «Нагель не удается поставить на место». Все оглянулись. До чего же не вязалось раздражение в его голосе со зрелищем безжизненного тела Ефрона Вестрита, по-прежнему распростертого на палубе корабля. Некоторое время длилось молчание, и, наконец, даже до Кайла что-то дошло. Он стоял, держа в руке гладкий шелковистый серый нагель, и поводил глазами по сторонам, словно не зная, а может, действительно не зная, на чем остановить взгляд. Альтия судорожно вздохнула, собираясь что-то сказать, но еще прежде, чем она издала хоть звук, раздался голос Брэшина, полный самого ядовитого сарказма. «Возможно, тебе это неизвестно, но пробудить живой корабль, Кэп, способен только кровный родственник семейства. Дело выглядело так, как если бы он стоял в чистом поле во время грозы, напрашиваясь на удар молнии. И молния не заставила себя ждать». Ярость изуродовала Кайла, он побагровел, так как на памяти Альтеи с ним ни разу еще не бывало. «Кто дал тебе слово, ублюдок? Да я тебя выкину с корабля!» «Выкинешь, обязательно выкинешь», — бестрепетно согласился Брешин. «Но не прежде, чем я отдам последний долг своему капитану». Он ведь все сказал очень ясно и четко, даром, что умирал. «Будь с нею, сынок, помоги ей через это пройти». Вот что он мне сказал, и все это слышали, и ты в том числе. И я помогу. Отдай Альтии гвоздь. Ей, по крайней мере, принадлежит право оживления корабля». Тут Альтия вспомнила, как ее отец случалось, рассуждал о своем молодом старшем помощнике. И главный недостаток Брешена, по его словам, был, этот парень никогда не умеет вовремя прикусить язык. И вот Альтия, помнится, недоумевала. В самом деле голос батюшки содержал некий оттенок едва ли не благоговейного восхищения, или ей просто мерещилось. Она была не в силах понять. А теперь, кажется, поняла. Вот он, брешен, измотанный и ободранный, как и положено матросу в конце долгого плавания, у всех на глазах спокойно противостоит человеку, который командует этим самым кораблем и, по всей видимости, будет командовать впредь. Брешена прилюдно пообещали в зашей вытолкать с корабля, а он и ухом не повел. Альтия знала, что Кайл никогда с его требованием не согласится. Она себе про то не позволяла даже мечтать. Но Брэшин произнес эти слова, и Альтия вдруг уловила некий отблеск того, что ее отец всегда в нем видел. Глаза Кайла метали темные искры. Вот он оглядел круг скорбящей семьи. Альтия остро чувствовала, что он отнюдь не забывает о внешнем круге людей, о сошедшейся команде, что он прекрасно отдает себе отчет и о толпе зевак, сбежавшейся на причал. А то как же, не всякий день увидишь пробуждение живого корабля. И в конце концов он решил сказанное Брэшаном попросту игнорировать. — Уинтроу! — рявкнул он, и голос прозвучал подобно удару бича. — Возьми гвоздь я оживи судно! Все глаза устремились на паренька. Он так и побелел, глаза стали огромными, его губы задрожали, но потом отвердели. Он глубоко вздохнул и выговорил «это не мое право». Его негромкий голос почему-то разнесся очень отчетливо. Проклятье! Ты не только Хеван, но еще и Вистрит! Это твое право, потому что и корабль со временем станет твоим. Бери гвоздь, говорю, и марш оживлять!» Мальчишка все так же непонимающе смотрел на отца, — Когда он наконец заговорил, его голос дрожал и срывался. «Меня отдали в храм, чтобы я стал жрецом са, а жрецу собственность не положена». У Кайла зримо запульсировала на виске жило «Да провались он, ваш са! Это твоя мать тебя отдавала, а не я! И я забираю тебя обратно, прямо здесь и сейчас! А теперь живо делай, что тебе велено!» Произнося эти слова, он шагнул вперед, и схватил старшего сына за плечо. Мальчишка явно прилагал усилия, чтобы не шарахнуться прочь, но видно было, что держится он из последних сил. Даже Роника с Кефрией выглядели потрясенными, святотатством Кайла и немудрено. мудрено. Альтеи же вдруг показалось, будто окутавший ее саван горе спал с плеч, оставив ее потрясенной, но обретшей способность к необычно острому сопереживанию. Удивительное зрелище. Все эти чужаки, занятые ссорой, какими-то спорами, в то время как у их ног медленно коченело непогребенное тело. Великая ясность осенила вдруг ее разум. И она поняла, я даже не подозревала о намерениях Кайла в отношении Уинтроу. И сам мальчик не подозревал. Тот он с полным непониманием смотрел на гладкий серый нагель, что отец властно вкладывал ему в руки. «Ну!» — взревел Кайл так, словно ему противостоял не один полувзрослый юнец, а пятеро здоровенных матросов. Он сгреб сына и начал силой пихать его к форштевню корабля. Остальные потянулись следом. Ну, так мелкие обломки плывут в кельваторе за разваливающимся судном. Альтия проводила их взглядом, потом тихо опустилась на палубу и сомкнула пальцы на стынущем запястье отца. «Как славно, что тебя здесь больше нет», — И ты ничего этого не видишь, — прошептала она. Потом попробовала прикрыть веки его глаз, все еще устремленных в пространство. Ничего не получилось. Сделав несколько попыток, Альтия сдалась и оставила его неподвижно смотреть вверх на трепещущую парусину шатра. — Вставай, Альтия! — Это был Брэшин, она даже не повернула головы. — Зачем? А затем, что он помолчал, подбирая слова, и продолжал. Затем, что они могут отобрать у тебя право обладать кораблем. Но тебя-то это не освобождает от долга перед ним. Твой отец меня попросил тебе помочь через это пройти. Как по-твоему? Хотелось бы ему, чтобы проказница в самый первый раз открыла глаза, И увидела кругом себя одни посторонние рожи. Там будет Кайл, выговорила Альтия тупо. Боль снова возвращалась, благодаря беспощадной искренности Брешина. Он для нее посторонний. Он не за ее семьи, идем же. Альтия продолжала смотреть на неподвижное тело. Смерть уже изменяла лицо отца, разглаживая его черты и придавая им выражение, которого Альтия не помнила у него живого. «Я не хочу его здесь так оставлять. Альтия, это уже не капитан Вистрит. Это всего лишь его мертвое тело. Он ушел, Альтия. А проказница по-прежнему здесь. Ты знаешь, что тебе следует совершить. Сделай же это, хорошо?» Он наклонился, и она увидела его лицо совсем рядом со своим. Выше голову, девочка, моряки смотрят. Последние слова подействовали, она нехотя поднялась, вновь посмотрела на застывающее лицо отца, постаралась в самый последний раз поймать его взгляд. Нет. Он теперь смотрел мимо нее, куда-то в беспредельную даль. Что ж, надо в самом деле держать голову выше. Она так и поступила. Брэшин подал ей руку, не дать не взять, припровождая ее на бал представления в удачном. Не думая, Альтия положила руку на его предплечье, в полном соответствии с давно заученным этикетом, и позволила отвести себя к самому форштевню корабля. Некоторым образом соблюдение формальности придало ей сил. Подходя, она услышала тихий, но полный ярости голос Кайла, поносившего Уинтроу, и звуки его словно высекли искру в ее душе. Будто сталь налетела на кремень. Это же так просто, парень. Вон там дырка, вот гвоздь, а это запирка. Отодвинь ее, запихни нагель и выпусти задвижку. всего делов. Я тебя подержу, чтобы не свалился. Да не трусь же ты, проклятие. Потом послушался голос мальчика, все еще высокий, готовый сорваться, но исполненный мягкости, не имевший ничего общего со слабостью. И он был по-прежнему отчетливо слышен. «Отец мой, я же не говорил, будто боюсь или не умею. Я просто сказал, что не стану этого делать. У меня нет на это права ни как члена семьи, ни как служителя СА». И лишь легкая дрожь голоса выдала, до чего нелегко юному жрецу выговорить эти слова. «Ты, чума, тебя забери! Все равно сделаешь так, как я тебе прикажу!» — прорычал Кайл. Его рука вскинулась в очень знакомом жесте, предваряющем удар — «Кайл, нет!» — выдохнула Кефрия в ужасе. Альтии понадобилось два шага, чтобы оказаться между Кайлом и его сыном. «Не подобает нам такое творить в день смерти отца», — сказала она. «И с проказницей так поступать нам не следует. Нагель, не нагель, она оживает. Вы что хотите, чтобы она пробудилась и услышала, как вы тут друг на дружку орете?» Кайл ответил, выставив на показ свое полное невежество во всем, что касалось живых кораблей, «Я намерен ее пробудить, и я любым способом это сделаю». Альтия уже собралась срезать его уничтожающей репликой, но тут услышала полное благоговение шепот Брэшина. «Да вы посмотрите на нее! Посмотрите!» Все взгляды обратились на носовое изваяние. Оттуда, где она стояла, Альтее было плохо видно лицо, но она отчетливо различила, как шелушится и облетает краска срезного древа. Позолота сползала чешуйками, обнажая черные локоны, а гладкая плоть наливалась живым розовым цветом. Тонкие прожилки шелковистого древа еще были видны и всегда будут видны. И, конечно, дерево никогда не станет податливым и мягким, как настоящая человеческая плоть, Но то, что изваяние самым настоящим образом оживало, никакому сомнению подлежать не могло. Альтеи с ее обострившимся восприятием казалось даже, будто проказница — нет, проказница уже совсем иначе покачивалась на тихих волнах. Докатывавшись в гавань, Альтея могла бы поклясться так, как она сейчас чувствует себя юная мать, впервые ощутившая биение новой жизни в собственном чреве, — Дай нагель, — тихо сказала она Кайлу. — Я завершу пробуждение. — Это еще с какой стати, — начал Кайл подозрительно, но тут вмешалась Роника. — Дай ей, Кайл, — сказала она тоже негромко. — Она это сделает, потому что любит проказницу. Позже Альтия станет припоминать эти слова матери, и они будут распалять ее ненависть до белого коленя. Она поймет, мать отлично знала, что она чувствует, и все-таки отобрала у нее корабль. Но в тот миг Альтия только ощущала, как плохо проказниться, вынужденной балансировать между полужизнью и жизнью настоящей. Кайл очень нехотя протянул ей заветный нагель. На его лице была одна подозрительность. Интересно, чего он ждал? Что она за борт его выкинет? Альтия взяла нагель и свесилась через борт, чтобы дотянуться и вложить нагель в отверстие. Увы, она была маловато ростом, да и проклятущие юбки только мешали. Она никак не могла дотянуться. «Брэшен!» — выдавила она. Это была не просьба, и уж подавно не приказ. Она даже не оглянулась, просто ждала, чтобы он подоспел ей на помощь и вот уже во второй раз крепко и надежно ухватил под бедра и опустил ее таким образом, чтобы она достала одной рукой до волос проказницы. От прикосновения пальцев со змеящихся локонов осыпалась последняя краска, странно было чувствовать рукой настоящие или почти настоящие волосы. Они образовывали как бы цельную шапку, не распадаясь на отдельные волоски. Альтии стало чуть-чуть не по себе. Но тут она заново ощутила сопричастность со своим кораблем, причем с такой силой, как никогда раньше. Это было нечто вроде внутреннего тепла, но не такого, как бывает от выпивки. Оно окутывало кожу, смешивалось с дыханием, звучало в крови. Альтия в голосе Брэшена слышалось напряжение. Альтия вернулась к реальности и спросила себя, сколь же долго она провисела, вот так вниз головой, заставляя его удерживать ее на весу. Между тем нагель по-прежнему оставался у нее в кулаке. Альтия вздохнула и ощутила, как стучит в висках кровь, прихлынувшей к голове. Одной рукой она отодвинула защелку — Другой вправила деревянный гвоздик на место. Когда она отпустила защёлку, та скрылась, словно ее никогда и не бывало. Отныне нагель стал неотъемлемой частью фигуры. — Что ты там возишься? — долетел голос Кайла, по обыкновению недовольный. — Готово! — выдохнула Альтия. Вряд ли ее услышал кто-либо, кроме Брэшена. Он перехватил ее покрепче и потащил уже наверх когда проказница вдруг подняла голову. Две мощные руки вскинулись вверх и встретились с руками Альтии. Зеленые глаза прямо смотрели ей в лицо. «Какой странный сон мне приснился», — сказала проказница, и улыбнулась Альтии и весело, и чуть капризно. Спасибо, что пробудила меня. «Добро пожаловать на этот свет», — выдохнула девушка. «А ведь ты прекраснее, чем я даже осмеливалась мечтать». «Спасибо на добром слове!» — по-детски непосредственно отозвалась проказница. Она выпустила руки Альтии и принялась отряхивать остатки краски со щек. Брэшен поднял, наконец, Альтию обратно через борт и поставил на палубу. Альтия обратила внимание, что он был очень красен. Потом до ее слуха донесся тихий, но полный сдавленной ярости голос Кайла «А ты пошел вон с этого корабля! Навсегда, Трелл! Прямо сейчас!» Да уж не задержусь. Некоторым образом, был ли это тембр голоса или еще что-то, Брэшен умудрился превратить унизительное списывание на берег в почетный уход по собственной инициативе. «Прощай, Альтия», — сказал он ей. И голос вновь стал почтительно вежливым, словно бы он откланивался после светского приема. Вот он повернулся к ее матери и, спрашивая позволения отбыть, Альтия видела, его спокойствие потрясло Ронику. Та шевельнула губами, но так и не вымолвила ни слова прощания. Брэшен повернулся и, легко ступая, пересек палубу. Никто не предположил бы по его виду, какие слова были только что сказаны.